Профессор английской литературы при университете города Осло Кристиан Смит сидел за письменным столом в своем кабинете в Блиндерне. Вид у профессора был самый скромный, чего никак нельзя было сказать о его кабинете. Пол был услан мягким золотисто-серым ковром, большой диван и два кресла обиты шерстяной тканью ржавого красного цвета. Стол... и стоявшие рядом с ним стулья были красного дерева, еще два стула в стиле чипендаль стояли у длинной стены по обе стороны большого шкафа. Шкаф был тоже в чипендальском стиле. В мои студенческие годы нашим профессорам такие кабинеты не снились. Из окна, занимавшего всю ширину короткой стены, был виден парк, где снег уже растаял. На письменном столе в левом углу окна царил беспорядок, а книжные полки за спиной профессора показались мне до странности знакомыми. Впрочем, не мудрено, профессор был филолог. Кристиан Смит поднялся мне навстречу. Он был высокого роста, широкоплеч и одет спортивную клетчатую куртку. Ему впору было участвовать в кроссе по пересеченной местности. Кроме того, он был, по-видимому, не лишен юмора. «Мартин Бакке», — представился я. «Доцент Мартин Бакке». Мне уже порядком надоело это вступление. Но раз я не в силах сам справиться со своей задачей и вынужден прибегать к помощи специалистов, приходится начинать каждую беседу с этих вступительных слов. «Прошу вас, садитесь. Я вас, кажется, где-то видел». По-моему, я вас тоже видел. Наверное, мы встречались в читальном зале университетской библиотеки. Он был старше меня всего лет на десять. Профессор Кристиан Смит. На секунду я вспомнил о моей докторской диссертации, о том, что ради нее я исхлопотал себе отпуск. Но вот уже три месяца я занимаюсь совсем не теми делами. Впрочем. Я во что бы то ни стало, наверстаю упущенное. При виде этих нижних полок меня вдруг неодолимо потянуло к научной работе. Я сел на ржаво-красный диван. Профессор сел прямо против меня, в одной ржаво-красных кресел. «Мне нужна ваша помощь», — начал я. «Я хочу вам кое-что показать». На мгновение в его глазах появилась скука. Он, как видно, вообразил, что я попрошу его прочитать какую-нибудь статью. Я положил свой старый портфель на изящный стол красного дерева. Потом открыл портфель и вытащил первую. «Взгляните, профессор Смит. Он взял ее и стал рассматривать так, как библиофилы всегда рассматривают книги. Оглядел переплет спереди и сзади, потом открыл книгу и взглянул на титульный лист. И тут я испытал детское чувство гордости и удовлетворения. Мне удалось ошеломить специалиста. Наверное, это не совсем благородное чувство, Но таков уж был мой индивидуальный вариант шокового метода. И он подействовал. Профессор побледнел. Я... Я просто глазам не верю. Ведь это... Это... Шекспир? Знаю, сказал я. Сонеты. Первое издание 1609 года. Это библиографическая редкость. Во всем мире существует всего 13 экземпляров этого издания. Теперь их будет 14, профессор, — сказал я. Но у меня есть еще кое-что. Я извлек из портфеля следующую книгу. Прошу вас, профессор. Это «Страстный пилигрим», тоже в первом издании 1599 года. Я протянул ему книгу. Он смотрел на нее, словно не отваживаясь взять ее в руки. Потом все-таки взял и открыл на титульном листе. Руки у него дрожали. Дрожали так сильно, что ему пришлось положить книгу на стол. Хотите сигарету? Профессор, спасибо, не курю. Я все-таки зажег две сигареты, одну для себя, другую для него. Потом передвинул большую эмалевую пепельницу так, чтобы она стояла между нами, но подальше от двух невзрачных коричневых книжец. Он сидел, уставившись на меня и держа сигарету в руке. Я чувствовал себя не то привидением, не то колдуном. Так, во всяком случае, Меня воспринимал он, судя по его взгляду. «Нет, профессор, это не сон», — сказал я. Я по-прежнему чувствовал, что поступая не совсем благородно, заставляя профессора так волноваться, но я потратил столько усилий и столько претерпел за последние месяцы, что мне необходимо было почувствовать, что я трудился не зря. «У вас есть еще?» — выговорил он. «Вчера у меня был еще один экземпляр», — сказал я. «Но сейчас у меня его нет, и я не знаю, кто его взял». М? «Первое издание Гамлета». Он смял в пепельницу сигарету, которую даже не поднес ко рту. Он мялый-мялый, не замечая, что надавливает пальцами на ее горящий кончик. Но вот еще, профессор. Я извлек из школьного портфеля еще одну книгу. Он посмотрел на нее. Я затрудняюсь описать словами выражение его лица. Это... «Первое издание шекспировского «Тита Андроника», — сказал он. «Издание «Инкварта» 1594 года. До сих пор оно было известно в единственном экземпляре. Его нашли в Сконе в 1905 году. Сейчас оно находится в Фолджеровской библиотеке в Вашингтоне. Теперь оно имеется в двух экземплярах. «Да», — подтвердил я. «Сколько же они стоят?» Он не ответил. Он не отрывал взгляда от трех невзрачных книжец. «Откуда они у вас?» «Я их нашел. На чердаке». Он вдруг оживился. «На чердаке!» «Недаром я всегда говорю, подумать только!» Какие сокровища валяются на чердаках? И сколько их выбрасывают и сжигают? Старые книги. Для невежд это всего лишь старьё, а сколько на свете таких невежд? Вот так и уничтожили почти все, Выбросили или сожгли. Но всё-таки, значит, кто-то их припрятал, узнал, какую ценность они представляют. Да, вот об этом-то я вас и спрашиваю. Какая им цена? Какая им цена? Не знаю. Их на свете считаны экземпляры. А вы, вы хотите знать, сколько они стоят? Да, хотя бы примерно. Он снова вперил взгляд в коричневые книжицы. Эти три и еще Гамлет. Не знаю. В точности не знаю. Но, помнится, за экземпляр сонетов заплатили двести тысяч крон. Я приберег напоследок козырной туз. У меня есть еще одна книга, профессор Смит. Если вы не возражаете, подойдем к окну поближе к свету. Он встал. Во взгляде у него был испуг. Мы подошли к окну. Я прихватил с собой коричневый школьный портфель. У окна я извлек из портфеля последнюю книгу и протянул профессору. Он открыл ее, взглянул на титульный лист, потом осторожно перелистал, не знаю, как долго мы стояли у окна, потом он протянул мне книгу каким-то странным неловким движением, потом прошел через всю комнату, как заведенный автомат. Как автомат, у которого завод на исходе. Все-таки ему удалось добраться до дивана. И тут он рухнул, рухнул на свой ржаво-красный диван. Я испугался. «Вам дурно! Я принесу воды!» Я огляделся вокруг. Неужели в роскошных современных кабинетах нет такой элементарной вещи, как водопроводный кран? К счастью, оказалось, что есть. В маленькой нише за дверью была раковина. Я взял стакан и наполнил его водой. «Выпейте, профессор». Он отпил воды. Потом выпрямился на диване. «Это... это сенсация!» «Настоящая сенсация!» «Я, кажется, не совсем здоров. Сенсация!» «Понимаете ли вы, что у вас в руках? Где они?» Он вдруг подскочил. «Здесь, здесь, не беспокойтесь. На столе перед вами». Он сразу успокоился. Он сидел и смотрел на ту последнюю книгу, которую я показал ему у окна. Смотрел и не верил своим глазам. Но, наконец, вынужден был поверить. «Вы отдаете себе отчет в том, что это за книга, доцент бакки. «Да», — сказал я. «Это Ромео и Джульетта, тоже в первом издании». Но, насколько я понимаю, со всенаручными пометками автора на полях». «Да». «Ну, а теперь, профессор, что вы скажете о стоимости этих книг?» «Не могу». — сказал он, — не в силах. — Это сенсация! Скажите, у вас правда больше ничего нет? — Нет. Он вздохнул. — Слава богу! Я бы не вынес, я бы лишился чувств. — Вы и так лишились чувств, профессор. — Ну так все-таки, сколько они стоят? — Деньги, — сказал он. Разве дело в них? Неужели вы думаете только о деньгах? Нет. Эти книги не мои. Но у вас, как видно, тоже мелькнула мысль об их цене, если в самый разгар наших подсчетов у вас подкосились ноги. Это сенсация. Впрочем, я уже говорил. Сколько они стоят? Господи, спаси и помилуй. Пожалуй, тут речь идет о миллионах. Я засунул четыре книжицы поглубже в портфель. Он попытался встать. «Неужели вы намерены ходить по городу с этим сокровищем?» «Нет. Я сейчас же направлюсь в одно надежное место, в управление уголовной полиции Осло, к инспектору Карлу Юргену Халлу. Там я оставлю их на хранение». «Спасибо за помощь, профессор». Вы знаток Шекспира. Возможно, вам еще придется иметь дело с этими изданиями. Спасибо за помощь. Впрочем, я, кажется, тоже начинаю повторяться. До свидания, профессор Смит. Он меня не слышал. Он сидел на своем ржаво-красном диване. И не заметил, как я исчез. Может быть, прабабка Лунды совершенно выжила из ума. А может быть, наоборот, была в полном рассудке. Мне трудно прийти к окончательному выводу. Она владела миллионным состоянием. Кто знает, как оно ей досталось. Для этого надо проникнуть в спекуляции, интриги и тайны многих поколений ее предков. «Одно во всяком случае несомненно. К концу жизни она немного впала в детство. Маленькая, дряхлая, похожая, с кем бы ее сравнила Виктория, ах да, похожая на цыганку. Она шаркала по старому чердаку, который в ее времена, наверное, содержался в образцовом порядке, пока наконец не набрела на прямо-таки идеальный тайник. Никому из ее потомков не придется знать нужды». Но, конечно, старуха Лунда и представить себе не могла, каким последствиям приведет ее поступок. Два покушения на убийство, которые по чистой случайности, по счастливой случайности, так и остались покушениями. На этом мои мысли застопорились. Было ведь еще кое-что. Была надпись. На могиле Фру Виктории Лунды. В этой надписи крылась главная загадка. Одну загадку я разрешил. Я нашел то, что старуха Лунды спятого на чердаке. Но еще не разгадана надпись на могиле Фру Виктории Лунды. И, по сути дела, не раскрыты два загадочных покушения на убийство. а, следовательно, не сделано главное. Не найден таинственный убийца. Я потерял счет выкуренным сигаретам. За окном стояла непроглядная тьма мартовской ночи. На мгновение я вспомнил о профессоре Кристиане Смитте. Интересно, спит он или нет? Может, он тоже? сегодня не сомкнет глаз. Но если его и вправду мучит бессонница, то лишь от профессионального восторга и за сенсации, которую он узнал всего часов двенадцать назад, мне не спалось. Я сидел на краю кровати. Сидел так, чтобы меня нельзя было увидеть из окна. Дверь моей комнаты я снова запер на ключ. Что сказал Кристиан? О чем меня спросил? Его вопрос засел у меня в мозгу. Он спросил, не обронил ли кто-нибудь, каких-нибудь на первый взгляд незначащих и как бы случайных слов. Я понимал, насколько это важно. Конечно, убийца никогда не проговорится сознательно. Но убийца... Или кто-нибудь другой может ненароком оборонить слова, которые окажутся ключом к этому сплетению головоломок. Кристиан что-то подозревает. Подозревал все время. Почему он не рассказал о своих подозрениях мне? Потому ли, что хотел отвести от меня опасность? Или боялся, что я невольно проболтаюсь? Но почему тогда он... не поделился своими подозрениями с Карлом Юргеном. Ему-то ведь опасность не грозит. Кристиан что-то знает, я в этом уверен. Он не хочет рассказать это ни мне, ни Карлу Юргену. Но я уверен, если Кристиан что-то знает, значит, он знает правду. Почему же он не хочет сообщить ее ни мне, ни Карлу Юргену? Кажется, я понял, в чем дело. Кристиан не хочет... чтобы мы сделали неверные выводы из того, что ему известно. Он боится помешать нам с Карлом Юргеном в нашей работе. Работа. Вот в чем загвоздка. Вот в чем разница между тремя нами в профессии. Карл Юрген полицейский, я филолог, крестьян, Врач! Врач! «Стало быть, Кристиан рассуждает с точки зрения врача? О чем же он думал, что имел в виду, на что надеялся, когда спрашивал меня, не оборонил ли кто-нибудь каких-нибудь, на первый взгляд, незначащих, как бы случайных слов? Иначе говоря, кто произнес важные слова, смысл которых от нас ускользнул?» Я вывернул пачку с сигаретами наизнанку, она была пуста. Я взял другую, распечатываю, ее, высыпал из пепельницы окурки в корзину для бумаг и принялся уничтожать эту новую пачку. Кристиан рассуждает с точки зрения врача. Это очень существенно. Так кто же и что сказал? Моя мать, наша с крестьяном родная мать. И вдруг, сопоставив то, что сказала моя мать с тем, что сказал еще кто-то, я подумал о Фрекин Лунде. Она тоже кое-что сказала. На первый взгляд совершенно незначащие слова. Но в них была. Правда. Слова матери заронили во мне подозрения. Слова Фрёкин Лунде натолкнули меня на догадку. Я посмотрел на часы. Было далеко за полночь. Мне хотелось поговорить с крестьяном, и немедля. И тут вдруг я понял. Я должен проделать опыт. Ведь теперь я знаю, что подозревает Кристиан. Но для этого опыта у меня должна быть совершенно ясная голова. А я внезапно почувствовал, что смертельно устал. Ведь я не спал всю прошлую ночь. Придется подождать до утра. Я опустил штору на закрытом окне. Подошел к двери и проверил, хорошо ли она заперта. Еще раз убедился в том, что она заперта изнутри мною самим. Потом я лег в постель. Подозрение и догадка сверлили мой мозг. Я должен был как-то связать одну с другим. В конце концов, я все-таки уснул.